Глава двадцать третья «Ай! Осторожно! Доконать меня хочешь?» Устало посмотрев на танго, я тихо вздохнула. «Не капризничай. Взрослый мужчина. Раньше думать надо было. Вот зачем ты начал окуривать благовоньями нашу комнату? Размахивал руками. Не мальчик уже. Я мужчина в рассвете сил». Взревел пациент, селись подняться, но у него снова прострелило спину. И он со стоном рухнул лицом вниз. В данный момент я осваивала в этом мире иглоукалывание, И если их соединить с моей магией, вообще чудеса происходят. На земле один врач восхвалял умение восточных коллег. Мы смотрели и разбирали принцип. Такому надо долго учиться, но мой дар сильно упростил процесс. Чем здесь еще лечить? Ну, компрессики немного помогают. С массажом у меня не сложилось, руки слабые. А муж своему дяде спину сломает, если возьмется за дело сам. В этот момент дверь в комнату вождя, который временно гостил у нас, открылась, и вошел Зур. Увидев своего родственника, утыканного иголками, словно он ёж, мужчина застыл. Что-то случилось. Буднично поинтересовалась я, внутренне подхихикивая. обед готов пришел позвать танк живой если нет ты поможешь мне спрятать труп заинтересованно вскинулась я ора лишь укоризненно на меня посмотрел а я знал что она планирует подобное промычал танк обреченно когда я воткнула в него последнюю иголку ты меня не расстраивай а то вдруг рука дрогнет Станет на одного вождя меньше, и твое место займет зур. Не сможет. Вождь не должен иметь пару. Все его время посвящается племени и думам о нем. Забота о своем народе на первом месте. Ага, как же я могла такое забыть? Думать, это хорошо, особенно в этом мире. Теперь у Танга много времени на это будет. Так, не дразни его. А то еще хуже станет. Он должен быстрее поправиться. Три обряда объединения пар на очереди и много дел скопилось. И еще пару дней. И его упорно ползающий аппарат превратится в опорно-двигательный». «Чего она сказала?» Сразу занервничал вождь. Когда я говорил о превращениях или там магии, он всегда начинал переживать. «Скоро вернешься к работе», – перевел супруг и добавил. Вытаскивай из него иголки быстрее, а то похлебка стынет. Быстрее, так быстрее! Пробормотала я и снова взялась за дело. Теперь часто шли дожди, а значит, наступила осень. В этой местности все еще было очень тепло, куртка не потребовалась, но выгуливать щеров стало проблематично. Муж запретил, опасаясь за мое здоровье и ребенка. Вообще, мне нравилось в браке, все изменилось к лучшему. Начнем с того, что меня больше никто не воровал. Это значительно повысило уровень жизни. А еще с Зуром было невероятно хорошо и спокойно. Будто мы родились в одном племени и вместе росли. Не говоря уж о том, что страсть между нами не угасала, отношения стали глубже и многограннее. Если бы я специально искала себе мужа, кандидатуру лучше найти было бы сложно. Город тоже незаметно менялся. Создавались детские площадки, эту идею подала я. Так как детские сады для орков не вариант. Слишком чуждаем эта идея. А играть детям где-то нужно. Такая организовалась и у нас рядом с домом. У меня немного округлился живот. И, судя по процессу, я начала догадываться, что беременность будет протекать дольше, чем на Земле. Думаю, года полтора. Орки почти завершили строительство больницы. Остались только внутренняя отделка и мебель. Мое место работы почти готово. Казалось бы, мечты сбылись, и жизнь вошла в привычное русло. Но судьба снова преподнесла сюрприз. В один из дней, когда мы с Зирой переносили инструменты и травы в уже готовые кладовые и раскладывали по пахнущим деревом шкафчиком, к нам заглянул танк. Вождь почти поправился и лишь изредка приходил на сеансы иглоукалывания. Покосившись на орка, я заметила. «Когда ты заходишь, значит, или хочешь есть, или что-то случилось». «К нам прибыли гости, представители одного из соседних племен орков», посвятил меня мужчина, проигнорировав шпильку. Мои волосы уже прилично отросли, и перекинув тяжелую косу за спину, я повернулась к тангу. После долгой и скрупулезной организации пространства мою спину немного потягивало. «Меня это как-то касается?» «Да. Они хотят получить благословение магически одарённой женщины. Согласно традициям предков, оно сулит процветание рода и много детей». «Я из дома ни ногой и запрусь на все замки», заволновалась я тут же, строя планы. Каждый раз, когда к нам кто-то приезжает, у меня потом проблемы. Что ты за вредная женщина? Сложно дать благословение. Я вот не скупился. Угу. А лечу тебя после этого я. Кто здесь поможет мне в случае чего? Ничего они тебе не сделают. Орки не трогают беременных. Уже рычал танк. Его мать согласно кивала. А если они решат меня украсть? Не сдавалась я. «Но ты в паре с Зуром!» Из последних сил сдерживался вождь. «А ты дашь мне гарантии, что они так не поступят?» «Да». «Хорошо. Теперь я чувствую себя чуточку безопаснее. Но не понимаю, чем я могу им помочь. Не учить же их делать детей, в самом деле. Очень неразумное занятие». С намеком покосилась на вождя. Тот тяжело вздохнул, но, что удивительно, промолчал. «С момента беременности ты стала очень вредной. Это надолго?» «Сложно сказать, это первый ребенок. пожала плечами. «Но вообще у женщин в это время скачут гормоны, так что...» «Что скачет?» «Неважно», – теперь вздохнула я. «В общем, иди себе, не мешай работать». «Что насчет благословения?» Не сдавался мужчина. «Повторяю, ничего в этом не смыслю. Давай ты». Благословение главного в племени они уже получили. Насчет остального вожди не выбирают пару и не имеют детей. Но нас Зуром — это брачное напутствие, чтобы шли по жизни с мудростью. «Теперь так это называется?» — саркастически усмехнулась я. «Ну чего тебе стоит дать им потрогать свой живот?» может этого хватит они отказываются уезжать что прикасаться к моему ребенку а руки им не отрубить зарычала я и дары женская натура были категорически против подобного внутри поднималась злость которую я тут же постаралась задавить что бы ни говорил вождь о свои эмоции я стараюсь контролировать а то будет здесь лес как тогда жить Ну не начинать же новую войну, чтобы выдворить их прочь, простонал танк. Попробуй не кормить. Проголодаются и уедут, посоветовала я. Ужасная женщина, прошипел Вождь, а его матушка лишь посмеивалась, косясь на нас. Она уже в том возрасте, когда к жизни относишься философски, а вот я этому пока не научилась. Нет. Эль. Это наш народ, увещевал меня муж. С тангом мы долго ругались, пока у него снова не заклинило спину. И уговаривать меня перепоручили супругу. И вечером, пока он готовил а я перебирала сушеные травы на кухне, мы вели неспешную беседу. Теперь время после захода солнца мое любимое, уютное. Пойми правильно, мне не жалко, но я не разбираюсь в этом. Ты-то должен понимать. Намекнула я на то, что он знает мой секрет. А ты пожелай им что-нибудь от чистого сердца. Я прислушалась к себе и поняла: Лучше не стоит. Ни с тем они от нас уедут, если вообще выберутся из города. Плохая идея. Они незваные гости, да и вообще, как ты себе все это представляешь? Тангвон нас благословил, до сих пор отойти не может. Тебе меня не жалко. Это другое, — мягко поправил муж. Он у меня спокойный, умный и невероятно мужественный. Отложив травы в сторону и подперев подбородок рукой, я стала любоваться им. Подобное в традициях — это дичь несусветная. а что должна свечку над ними держать? Что за свечка и зачем ее держат? Нахмурился орк, повернувшись ко мне, а я тяжело вздохнула. Здесь для освещения используют стены. Весь день они собирают энергию солнца, а вечером начинают светиться. Их хватает часов на пять, а потом все Спать. Кто не успел, тот опоздал. Поэтому супруг меня не понял. Неважно. Но в своем ответе я буду тверда. Нет, значит нет. И не уговаривай. Лучше покорми меня. Зору не нужно было напоминать дважды, и он тут же переключился на ужин. Моё питание было для него на первом месте, а для меня это отличный способ закончить спор. Но кое-чего я все же не учла. Утром после завтрака, довольная, что случился перерыв в дождях, я вышла на прогулку. Щеров потискаю, по городу погуляю. И увидела около нашего порога сидящих на земле орков. Примерно штук двадцать. И все смотрели на меня. «Ужас какой!» «Зур!» — крикнула, и муж тут же пришел на помощь. «Что это?» «Просители?» «Если супруг спокоен, значит, никакой опасности нет». И тут я заподозрила неладное. «Это... их всех я должна благословить». «Они не настаивают. Ждут». Покосился муж, пряча улыбку. Уже изучил меня и знает. Вот такое молчаливое ожидание, я бы даже сказала «укор» хуже, чем скандал. Поджав губы, я ушла домой, громко хлопнув дверью. Замуровали демоны. На следующее утро я решила выйти через заднюю дверь во двор и попросить ребят пронести меня тайком в город. А что, опыт прятаться в повозке у меня имеется. В этот раз обойдёмся без гробов. Делов-то. Но едва я оказалась на улице, как узрела кучу мужиков, восседающих на моем уже заднем дворе. Среди них был и вождь. И ты, Брут, с укором посмотрела на него. Меня зовут Танг. Словно с сумасшедшая разговаривает. Ну да, послушно кивнула я. Зачем вы все здесь? все за тем же благословение ход с едой не сработал они разбили за городом лагерь и охотятся повторюсь я не умею благословлять мы придумали несколько вариантов как ты можешь это делать продолжил вести переговоры вождь я тоже начинаю обдумывать метод благословения сковородкой особо настыр нуждающихся могу и не по одному разу или нель рыкнул вождь ладно у меня характер мягкий выслушаю сбежать все равно не получится ну поторопила я обряды племени начал танк нет вода каким образом плюнуть в нее еда я не готовлю «Ты могла бы проявить немного понимания», — недовольно поджал губы танк. «В тот день, когда я пойму бред, творящийся в этом мире, он меня поработит. Я в город, и не мешайте мне гулять, это полезно для здоровья». Уходя, я чувствовала взгляды, направленные в спину. Обиженными себя чувствовали орки. Я была зла, но ничего поделать не могла. Ну как можно благословлять? Я просто лекарь с магическим даром. И можно вылечить, но помочь забеременеть и родить? Спектакль какой-то. Может, просто положить всем руку на макушку и пожелать плодиться и размножаться? Понятное дело, что это не поможет, и все во мне разочаруются. Мысль неплохая. Ею я и поделилась вечером с мужем. Попробуй. Согласился он, обнимая меня сзади. Прижимать к себе боялся, думает, что он вредит ребенку. Но я верю в твою магию и считаю, что она все может. Такая вера это большая ответственность, а я подобного не хочу. А чего хочешь? усмехнулся супруг. Клубники. Что это? Ягода, которая растет в моем мире. Но здесь только листья и небольшая зависть. Почему-то нормальных ягод не вырастает. Странно. Может, очень жаркий климат? Кажется, я знаю, о какой траве речь. У нее, правда, могут быть вкусные ягоды? Да, красные, сладкие. М -м -м. Сходим через пару дней на ярмарку. Там много вкусного. Может, что-то выберешь? а после дождей начнется сезон посадки урожая угу кивнула я поудобнее устраиваясь в объятиях мужчины и прикрывая глаза но мысли у меня все равно были о клубнике она такая красная неповторимая на вкус чем ее можно заменить разве что земляникой или перцем да я бы и от кабачков не отказалась в этом мире было много фруктов и овощей Но из привычных земли только травы и мандарины. А я скучала. Вот бы частичку моего мира сюда. Я бы сварила варенье или заквасила что-нибудь. Медленно, уплывая в сон, я продолжала думать о разных вкусностях, мысленно смакуя и только разжигая в себе желание попробовать. Ну что за невезение? А утром меня разбудил танк. «Эй, Линель!» Скоро этот вождь будет сниться в кошмарах.